Глава восьмая. — Эдуард Арсеньевич, вы подготовили все необходимые документы для закрытия этой поганой фабрики? Плохиш грозно смотрел на Эдуарда. — Все готово, — ответил Эдуард. — Что вы на меня так смотрите? — неожиданно спросил Плохиш. — Не, ничего. Сразу замялся Эдуард. — То, что мне было нужно, мы так и не нашли, и информации все одно никакой нет. «Пора прекращать это дело», — произнес Плохиш. «Мы что-то там искали?» «С видом полного дурачка», — спросил Эдуард. «Конечно, искали. Или вы думаете, что вы один работаете?» Нервно проговорил Плохиш. Эдуард Арсеньевич пожал плечами, хотел попросить разрешения на выход, но Плохиш спросил Эдуарда о том, чего он больше всего боялся. «Вы ведь знаете, Эдуард Арсеньевич, что я такой. Теперь я хочу узнать, откуда». «И что общего у вас с товарищами?» Эдуард прирос ногами к полу. «Я жду!» – блеснул глазами Плохиш. «Я не знаю, откуда я знаю, кто вы, но вы не отсюда, так же, как и эти товарищи». «Плохо воде языком озвучил Эдуард». «Откуда вы их знаете?» – продолжил Плохиш. «Николай Евгеньевич, случилось так, что я с своими друзьями был у них в гостях, в их времени и в вашем тоже». Эдуард Арсеньевич ляпнул лишнего и сейчас совсем плохо ощущал себя в пространстве. Они вас пригласили? Нет, хотя я не знаю, просто мы попали туда, прямо из здания Объединенной России. Что же, данное возможно. Недаром я нахожусь здесь, а не в каком-нибудь силовом ведомстве. Эдуард Арсеньевич, вы понимаете, что я здесь для того, чтобы продолжалось вашим богом назначенная жизнь. Или у вас от страха спеклось дерьмо в заднице? Я думаю, что в этом случае вам не нужно объяснять, что будет, если товарищи в виде репейса и эфимози вернутся сюда в ином качестве, — произнес Плохиш. — А что, существуют только эти товарищи? — спросил Эдуард. — Не понял? — Плохиш громко положил на стол позавученную авторучку. — Господи, как он похож на него, как вылитый... — Господи, так это он и есть, почему похож, — думал Эдуард. Плохиш замолчал, что-то рассматривая на столе. — Они, Репейс и Ефимозий, у них главный, — уточнил Эдуард, не дождавшись ответа. Плохиш громко рассмеялся. — Это эмиссары, мой дорогой. После них просочится такая нечисть, что у вас не хватит воображения представить. Себе какие там индивиды, и, что самое главное, какие сюрпризы. Они вам подготовили. И куда денутся все планы по высадке ёлочек на Центральном проспекте? Вся комфортная идиллия, торговые центры. И всё, чем вы живёте, мои дорогие. То, за что мы боролись долгие годы изо дня в день. Слюни брызгали в разные стороны. Плохиш разошёлся на полную катушку в изложении своих душевных переживаний. Лицо покраснело, одно веко начало дёргаться, Голос, меняя интонацию, опускался в низкие тона, затем переходил в очень высокие. Все это мучительно вторгалось в испуганное сознание Эдуарда. Он топтался с ноги на ногу, перенося тяжесть в свое тело справа налево. — Вы говорите страшные вещи, — выдавился Эдуард в тот момент, когда Плохиш вытащил из кармана своего серого пиджака белый синей каемкой по париметру платок и начал обтирать вспотевший лоб. — Я еще не закончил. с этими, как вы говорите, страшными вещами. Великое дело можно изгадить очень просто. Вам, видимо, кажется, что кто-то создал для вас нерушимую основу, а вам теперь ничего не нужно делать и просто наслаждаться существующим укладом жизни. Балдеть, дурачиться, радоваться. Только все вам лишь кажется, потому что ничего незыблемого нет и быть не может. Все создается работой, упорством и умением. Если хотите знать больше... то предательством, лицемерием, наплевательством. И избранная часть живет за счет основной массы тупиц, которые не могут и не желают чего-либо понимать. Но всегда существует опасность появления так называемых товарищей. С этим всегда велась борьба и не всегда успешно, как вам известно. Масса — страшная вещь, нужна искра, толчок, и все может полететь тартарары. Плохиш замолчал, переваривая сказанное. «Теперь идите, готовьте документы для закрытия фабрики!» Плохиш поднялся с кресла, подошел к окну. Эдуард понял, что в очередной раз ходит с ума. Облик толстяка изменился. Вместо серого костюма современного покроя Эдуард видел черный фраг. По пухам щекам господина Плохиша распустились густые бакенбарды, а на голове был одет черный высокий цилиндр. Знакомый Эдуарду кажется всю сознательную жизнь. Толстая холеная рука сжимала на балдашник черной трости. Пальцы были украшены тремя огромными перстнями с большими бриллиантами, и только от чего то во рту плохиша отсутствовала огромная коричневая сигара, от которой обязательно должен идти белесый дымок. Но Эдуард был почти уверен, что следующая секунда, не спросив разрешения, вот-вот родит ожидаемую сигару. Плохиш бурчал себе под нос. Эдуард, затаив дыхание, осторожно ступая задним ходом, покинул кабинет. Затем минуту стоял в коридоре, пытаясь успокоиться.